Глава 27. Воздух был напоен ароматами цветущей магнолии и зреющих апельсинов. Эдис и шли к обсаженному деревьями подъезду величественного дома Мэри Саттон, построенного в стиле королевы Анны. Перед уходом они обнаружили в гостиной записку от Лилиан, сообщавшую, что они с ады отправились навестить одну из ее местных клиенток, умевшую, как она выразилась, хранить секреты. Секрет погребения Руби. Додумала Эдди с болью в сердце, слушая, как Вайлет читает записку вслух. Когда они приблизились к широкому крыльцу дома Саттон, Вайлет, ободряюще взглянула на Эдди и сжала ее ладонь. Но не успела она постучать, как дверь распахнулась, и дверной проем заняла фигура высокого рыжеусого дворецкого в костюме более изысканном, чем Эдди когда-либо видела у отца. «Полагаю, мисс Бонд и мисс Бонд?» Не дожидаясь ответа, он пригласил их в дом. «Доктор Саттон примет вас немедленно. Будьте любезны за мной». Он провел их по богато украшенному коридору в самую завораживающую комнату из всех, где только бывала Эди. Это была гостиная, но Эди никогда не видела таких гостиных ни у одной дамы. Явные следы женской руки, роскошные пышные ковры, обитая шелком с цветочным рисунком мебель, и изящные резные журнальные столики соседствовали с высящимися тут и там стопками толстых книг по медицине и полуразвернутыми анатомическими схемами, а на подставке у окна и вовсе стоял полный сочлененный скелет. Эди никогда не мечтала о такой комнате, но теперь ей отчаянно захотелось завести похожую и себе. Вот только в мечтах она заменила бы врачебные тома литературой по праву и философии, но основной принцип остался бы прежним. Хранилище знаний, ныне предназначенных исключительно для мужчин, дерзко разбросаны по женской обители. А посреди этой комнаты сидела за круглым столиком женщина, ради встречи, с которой сестры стольким рисковали. Мэри Саттон оказалась практически такой же, какой Эдди ее запомнила, подглядывая из-за занавеса театра Метрополитен. Темные волосы были уложены по моде, но просто, а бледная кожа была еле заметно припудрена. Одета она была безупречно, в стильный лавандовый костюм, а на шее у нее искрился лиловый бриллиант в тон. Лишь едва заметные круги под глазами намекали, что, возможно, по вечерам она читает при тусклом свете. Едва они вошли... Мэри поднялась из кресла и подошла к ним, а от искренней улыбки вокруг ее глаз, светло-голубых, почти серых, обозначились морщинки. Добро пожаловать, добро пожаловать. Ее глубокий звучный голос был спокойным и уверенным. Сперва она протянула руки к Вайлет, прижала ее к себе и расцеловала в обе щеки. Потом проделала то же самое с Эди. «Невыразимо рада наконец-то с вами обеими познакомиться. Хотя...» — добавила она, сверкая серыми глазами. «Полагаю, у меня есть фора. Ведь я уже видела вас на сцене». «Это большая честь, мэм», — негромко ответила Эдди. Стоящая рядом Вайлет улыбнулась и пробормотала что-то столь же обтекаемое. «А теперь...» Мэри указала рукой на стол, стоящий посреди гостиной. «Скажите мне, все ли мы подготовили так, как требуется?» Сёстры прошли за ней к столу, где на белой кружевной скатерти стояли по кругу три незажженные свечи. «Ваш мистер Хадл уверил меня, что вам понадобится лишь несколько свеч», произнесла Мэри, садясь за стол. «Но я привыкла, что медиумы, которые мне попадались, — использовали гораздо более обширный инструментарий. Мистер Хадл прав, мэм, ответила Вайлет, садясь на предложенное Мэри место. Эдди села следом, оказавшись справа от Вайлет и слева от Мэри. Перед тем, как мы начнем, лучше приглушить свет, чтобы духом было спокойнее. Но не яркий свечной огонь их не отпугнет. Вайлет достала из кармана свой кисет с травами и оловянное блюдце. Все остальное у нас с собой. Она поставила блюдце на середину стола и высыпала туда остатки сушеных лепестков лаванды. Мэри Саттон наблюдала за ней с неослабевающим восторгом. Это чудесно! Вытянутым пальцем в перчатке она дотронулась до лежащих на блюдце трав. Милая, тогда на сцене вы тоже жгли что-то подобное. Расскажите мне, пожалуйста, для чего это нужно? Травы, с готовностью ответила привычная к этому вопросу Вайлет, помогают нам связаться с миром духов. Как любопытно. Мэри Саттон еще раз осторожно ткнула лаванду пальцем, а потом снова подняла взгляд на Вайлет. Как вам повезло, милая, повезло обладать таким удивительным даром? Да, ответила та. Я каждый день благодарю Господа Бога за то, что посчитал меня достойной этой ноши. Леди пробормотала что-то вежливое в знак согласия и убрала руку от блюдца. Что ж, Эди бросила быстрый взгляд на Вайлет и убедилась, что та готова. Если вы не возражаете, Мэм, я думаю, мы можем начать. Осталось только притушить свет. Замечательно. Мэри позвонила в маленький серебряный колокольчик, стоявший у ее локтя. «Мне не терпится». Мгновение спустя снова появился рыжеусый Дворецкий, на этот раз с подносом, посреди которого стоял стеклянный стакан. Он опустил поднос перед Мэри, и та, поблагодарив, попросила его приглушить свет. Дворецкий принялся отушить настенные газовые лампы, а Мэри тем временем отпила из принесенного стакана. Боюсь показаться грубой, произнесла она, указывая на стакан. Но уверяю вас, это зелье вам делить со мной не захочется. Очень горькая смесь. Я провожу опыты с новой медицинской микстурой, и ее нужно принимать строго в определенное время. Что вы? ничего страшного, вежливо отозвалась Эди. А потом любопытство все-таки пересилило и она спросила: « Вы часто проверяете новые лекарства на себе. «О, да!» — в глазах Мэри зажегся огонек азарта. «Некоторые мои идеи довольно... можно сказать, что свежие. А поскольку я одна из немногих женщин в своей области, найти подопытных не всегда легко. И потом, разве могу я требовать от пациента принять что-то, что не опробовала сама? Так ведь?» Эдди улыбнулась в ответ. Дворецкий притушил последнюю лампу и удалился. Теперь единственный свет исходил от пары мерцающих свечей, которые Вайлет зажгла посреди стола. Эди взглянула на нее и так и внула. Моя сестра вскоре войдет в транс, мерно произнесла Эди. После этого она постарается призвать духа того человека, кого вы ищете. Вам известно его имя, чтобы она могла позвать его на той стороне. Имя ей не потребуется. «Дух, который мне нужен, рядом со мной. Если у вашей сестры настоящий дар, то дух явится ко мне без зова». Эдди склонила голову. Этого ответа она и ожидала. Мистер Хадл говорил сестрам, что все предыдущие медиумы тоже пытались вызнать имя нужного Мэри Саттон-духа, и не преуспели. Это значило только то, что Эдди действительно придется пройти в завесу И надеется, что этот дух и правда так близко, как говорит Мэри, и что она отыщет его прежде, чем появится тень. Сидящая рядом Вайлет заговорила негромко и торжественно Мы готовы начать. Вайлет вытянула руки ладонями вверх, и они втроем взялись за руки. Эди позаимствовала из гардероба Лилиан плотные перчатки, надеясь, что в них и при скудном свете свечей Мэри Саттон не заметит, как поведет себя ее тело, когда она пройдет в завесу. Желаете начать с гимна? К примеру, издали нам сияет страна. Эди закрыла глаза и набрала в грудь воздуха, готовясь запеть первый куплет, но ее тут же прервала Мэри. Полагаю, часть программы с гимном, мы можем и опустить. В ее голосе звучало явное раздражение, и Эди снова кольнула ощущение, что она нашла родственную душу. Хорошо, ответила Эди, быстро подстраиваясь под ее пожелание. Она искосо взглянула на Вайлет, но то и не требовалось напоминания. Она уже отпустила ладони Мэри и Эди и готовилась разжечь в медном блюдце лаванду. Через несколько секунд в воздухе завихрилась плотная струя светло-серого дыма, и Вайлетт снова взяла их за руки. «Теперь давайте закроем глаза», — пробормотала Эди, «и направим свою энергию внутрь». Дождавшись, пока Мэри повинуется, она зажмурилась сама и настроилась на сестру, ожидая, когда она откроет завесу. Едва та открылась, Рука Мариаттон в ее ладони дернулась. Это была бессознательная реакция на неясные ощущения при открытии и знак, что она ощущала смерть острее большинства. Такое не было редкостью среди целителей медсестер и врачей, которые повидали немало умирающих. Эди сжала ладонь Вайлет, давая понять, что готова, и, набрав в грудь воздуха, прошла в смерть. В лицо ей ударил порыв ветра. Эдди, моргнув, приоткрыла глаза, но тут же зажмурилась снова. Такой силы был вихрь. Туман вился вокруг роем злых неровных пчел. И чтобы открыть глаза хоть на маленькую щелочку, ей пришлось прижать к ним обе ладони. Но даже и тогда она мало что увидела. Слишком плотным и густым был туман — И видно было хорошо, если на полметра. Первой мыслью было, в такую погоду она ни за что не найдет нужного Мэри Саттон-духа. А второй, она ни разу не слышала, чтобы смерть являлась в виде бури. Вдруг, будто в ответ на обе эти мысли, справа от нее появилось что-то яркое. К ней направлялся дух, похожий на подпрыгивающий фонарь в море тумана. Она замерла, недвижно, позволяя духу приблизиться. В столь непривычно беспокойной завесе Эди боялась ненароком его спугнуть. Лучше позволить ему подойти, а там уже разбираться тот ли он, с кем желала поговорить Мэри. Дух подошел поближе, и Эди разглядела его силуэт. Похоже, это была женщина с волосами, стянутыми в простой изящный узел на затылке. Было что-то знакомое в ее походке, в том, как она, приблизившись, наклонила голову и посмотрела на Эди. Но только когда дух подошел на расстояние нескольких вытянутых рук, Эди поняла, что именно. «Так значит, — произнес дух Мэри Саттон, когда из тумана ясно проступили черты ее лица, — вот она какая смерть».